Принесли вина, затем подали ужин, и после некоторого молчания капитан снова начал с набитым ртом. «Знавал я господина Домержей. Он был полковником в пехоте, начиная с первого похода принца. Два месяца подряд во время осады орляна мы стояли с ним в одном помещении. А как теперь его здоровье?»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 — Да, но он чертовски строг в вопросах дисциплины, — сказал капитан, покачав головой. Корнет многозначительно подмигнул, и его толстая физиономия сморщилась в гримазу, которую он считал улыбкой. — Не ожидал, — сказал миржи, от такого старого солдата, как вы, капитан, упреков господину адмиралу за точное соблюдение дисциплины, которого он требует в своих войсках. — Да, спору нет, дисциплина нужна.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 «Да, черт-то с два! Он приказал меня повесить, но я не злопамятен, и выпьем за его здоровье!» Раньше, чем Мержи успел возобновить свои вопросы, капитан налил всем стаканы, снял шляпу и велел своим кавалеристам троекратно прикричать «Ура!». Когда стаканы были опорожнены и шум стих, Мержи снова начал. «За что же вы были повешены, капитан?» Запустяк. Разграблен был монастырешка в Сент-Онже, потом случайно сгорел. Да, но не все монахи оттуда вышли. Хе -хе", прервал его карнетха, хохоча во все горло на свои остроты. Э-э-э, что за важность, когда сгорят подобные канальи немного раньше, немного позже. А адмирал между тем, поверите ли, господин Домержи, адмирал всерьез рассердился.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 Теперь я вижу. Ветха вперед выдавалась, будто нарочно для этого выросла. На шею мне надевают веревку. Ой, всякий раз, как вспомню об этой веревке, это так горло и пересохнет, словно труд...